Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева, Академия Алой Короны, «Приручение», читает актриса Алла Човжик, глава 1 «Драконий замок», кабинет императора Имвалара Горейна Эуда. Хаммар де Лавинт вошел в кабинет без стука, толкнул дверь и шагнул внутрь. Он даже не вздрогнул, когда правитель захваченного севера рывком вскочил из за стола и швырнул своего преемника позолоченной чернильницей она пролетела в нескольких сантиметрах от головы колдуна ударилась о стену и открылась по светлому дереву потекла черная жижа герце лениво мазнул взглядом по вмятине на стене и спокойно прошел к креслу опустился в него под вззеренным взглядом императора и закурил хамард бросил эту пагную привычку когда познакомился с леди неной Она только расскользь сказала, что не любит запах курительных трав. И этого хватило для принятия тяжелого решения. Но Нэны больше нет. И именно Хаммарт виновен в том, что стала женщиной, которую он любил. Никто больше не скажет мужчине, что холодный запах ментола смешивается с терпким табаком и раздражает обоняние. А значит, можно прекратить сдерживать себя в порывах желаний. «Что за самоуправство?» Рявкнул Гориен Эвуд, вот, походя больше на сумасшедшего старика с дороги, чем на правителя Алой Империи. Империи, построенной на крови и жертвах. «Я приказал тебе вытащить нужную для меня информацию из Ириона Атрикса. А не убить его! Сколько лет пропало даром, сколько усилий, нам нужно было его просто сломать. Ты хоть знаешь, что только что уничтожил ключ?» «Да, я убил его», — холодно усмехнулся герцог, выдыхая облачко дыма. «Но тот ключ, что ты ищешь, хранится в другой голове, не в его». «Ты даже не догадываешься, что я ищу», — возмутился император. Корона, которую он носил, практически не снимая, съехала на одну сторону. Вместо ответа герцог встал, сжав кулаки ищут леющий окурок. «О, я знаю, что ты хотел от него узнать. Знаю, зачем столько лет требовал его возвращения ко двору, его верности. Знаю, почему не позволял роду Атрикс покинуть территорию столицы. Шантажировал, ужимал в средствах. Я знаю куда больше, чем ты можешь себе представить». Горейн Эвот нахмурился. «Рылся в моих бумагах, щенок!» «В твоей голове», — усмехнулся мужчина, — «Так вот, ключ, который ты столько лет ищешь, существует, но не там, где ты его хотел найти. Точнее, не совсем там». Правитель опустился в свое кресло и величественно взмахнул рукой. «Так рассказывай!» «Расскажу!» Хаммарт по-хозяйски прошел по кабинету, остановился у шкафа, открыл дверцу и провел рукой по бутылкам вина, достал самую дальнюю, поставил два кубка на стол разлил напиток по ним и поставил оба сосуда перед правителем. Это очень долгая и безумно занимательная история, которую рассказывать с холодной кровью не так интересно. Горейн проследил взглядом за садящимся в кресло напротив преемником и жестом поманил к себе один из кубков. Дождался, пока Хаммарт сделает глоток из своего и тоже отпил. «Деваль, «Да, да не мертвы», — беспредисловие сообщил Деловинт. И ключ — это не что иное, как королевская кровь. «Они мертвы фыркнул Горин Эвуд. Вот «Атрикс предал их! Ту ночь мои люди вырезали всех, как подзаборных псов, и принесли мне их головы!» «Интересно, о чем могла сказать тебе голова младенца?» Безразлично поинтересовался мужчина. «Ты ведь даже не сравнил родство тех, кого убили твои головорезы!» Горин отставил от себя кубок и впервые почувствовал себя неуютно. Ведь мальчишка, которого он пригрел на груди, как ядовитую змею, оказался прав. Победа в ту ночь настолько вскружила голову императору, что он взял столицу королевства и отправил свою армию в дальнейшее завоевание. А сам три дня праздновал победу над очередным королевством. Он на самом деле не проверил родство убитых в ту ночь людей. Но разве... разве можно было спастись? Они подменили ребенка. Один из Девальда до сих пор жив. Знаешь, чем это тебе грозит? Император знал, он прекрасно понимал, что подчиняются ему только из-за его силы, из-за страха перед ней. Но если на горизонте появится тот, в чьих венах течет королевская кровь, поданный рискнут, сбросят нынешнего монарха с трона и попросту разорвут на куски. Кто это? Горейн подался вперед, ударив кулаком по столу. То место! Его откроет для меня королевская кровь. А затем мы попросту убьем наследника Девальде. Наследницу. Хаммерт расслабленно откинулся на спинку кресла. Наследницу. Император побледнел, вновь схватился за кубок и двумя глотками осушил его. Неужели? Лорейна Трикс. Подтвердил его догадки преемник. Она же Ирис Девальде, дочь короля, который был всего месяц, когда Беллонд пал. Гореин, наконец, понял, почему Хаммарт так долго ходил кругами вокруг этой девки, почему так сильно интересовался ей и зачем запросил разрешение на брак. Он хотел переиграть Эвуда, а в случае неудачи заполучить жену, которая может оказаться с короны на голове. Император дернулся, пытаясь поднять руку, но та почему-то отказала слушаться. Он бросил непонимающий взгляд на Хаммарта и вздрогнул от кровожадного оскала герцога. «Что такое?» Камерт вытащил из рукава небольшой пузырек, выдернул из него пробку и залпом выпил содержимое, скривился, а потом отставил от себя кубок с вином. Отпито было чуть больше третья. «Ты так расслабился, что даже не стал проверять вино на наличие яда? Старый идиот! Неужели рассчитывал на то, что я не смогу отравить то, что буду пить вместе с тобой?» «Я тебя уничтожу!» Прохрепел Горейн Эвот, пытаясь встать с кресла. стать то ему удалось, но потом старика повело в сторону, и он с деревянным грохотом упал на пол. Послышался хруст сломанного носа. Корона отлетела в сторону, со звоном прокатилась по полу и ударилась о стену. «Не переживай». Деловинт вновь закурил, поглядывая в сторону окна. «Этот яд — моя разработка. Первым делом он нейтрализует магию» а через несколько минут убивает отравленного. Скоро твое сердце тоже не сможет двигаться, гореин и тогда уже никто не посмеет ошибаться в этой стране, потому что ее возглавлю я. Умирающий император что-то прохрипел но герцога это уже совершенно не интересовало. Все шло по его четкому плану, без отклонений и ошибок. Теперь главное не спешить. Комнаты, которые так хотел открыть гореин будут... С распахнутыми дверями, но позже. После того, как Лорейн Ирис клонит свою голову перед новым императором, поймет, что у нее нет другого выхода. Нет спасения. Она поклянется вечной верности и любви, станет его вещью. Она будет молить о прощении, унижаться и ублажать, после чего не посмеет ослушаться приказа. Ей это не позволит сделать обряд обручения. И она откроет дверь к тайнам погибшей королевской семьи, а потом... Потом он усилит себя ею. Чувство ненависти, превосходство, силы. Они дадут ему еще больше возможностей. Ритуал магии крови теперь не пугал Хаммарта. После смерти Нэна его ничего не пугало. Даже скорая война с Хелденом, которая после открытия Тайн де будет выиграна. Хаммарт де Лавинт даже не задумывался о том, чтобы заставить Лоррейн Ирис сделать все это силой. Нет. Такой путь не доставит ему того удовольствия, которое хотел испытать преемник императора. Ее нужно сломать, уничтожить и наслаждаться. Наслаждаться этим, как самым вкусным вином. И спить ее страх, который будет подпитывать его, будто вампира. «Чем больше они боятся меня, тем я сильнее», процитировал он Гарейна Эуда. Эти слова император сказал при их первой встрече. «Кажется, теперь я понимаю, о чем ты говорил, старик». Но Гореин его не слышал. Яд минуту назад парализовал сердце. Сердце человека, который погубил тысячи людей, отправил их на верную смерть, чтобы уничтожить других таких же. Мужчина, который заставил Хамарта убить возлюбленную. Тот, что сам вложил ему в руки опасную магию, магию крови. «Ну что же, император умер?» Хаммарт встал с кресла и шагнул к телу старика, пнул. «Да здравствует император!» Языки пламени за несколько секунд уничтожили то, что осталось от кровавого завоевателя. Аделавент вышел из кабинета и направился на с одним из капитанов имперской гвардии. Следующим действом он собирался сообщить ему, что Гарейну Эводу не что тот отбыл в сопровождении нескольких доверенных лиц в сторону моря, чтобы... Погреть косточки. И об этом, конечно же, никто знать не должен. Никто пока не должен был знать вообще ни о чем. срыв своего плана Хаммер де Лавинт не простит ни одному живому существу. «Игры закончились», — хмыкнул он, открывая портал. «Пора действовать». «Дом рода Атрикс». «Кто это сделал?» Голос ободрал горло и... Я не находила в себе сил отпустить руку отца и отвести от него взгляд. «Анир!» Он вздрогнул, опустил взгляд. «Это не я. Я бы никогда...» «О таком я даже и подумать бы не посмела. Слезы все еще обжигали щеки, но внутри меня царила ледяная пустота. Будто все чувства, все эмоции разом выгорели, умерли. Вместе с человеком, который был мне отцом». «Но ты тут, а значит, это дело рук императора». Анир всхлипнул и дал волю чувствам. Разрыдался, ударил кулаком по стене. Раз, другой, третий. Он сбивал костяшки в кровь, вымещая всю боль. Закричал. Рядом со мной на корточке присел некромант. Он аккуратно убрал мою руку от Эриона Атрикса и помог встать. «Нужно уходить». Он говорил тихо, но каждое его слово звучало в моих ушах гулким эхом. «Никто не должен знать то, что мы услышали от твоего отца». «Я не уйду». Голос надломился. Я не оставлю его тут. Папа заслужил, чтобы его достойно проводили в последний путь. Этим займется Дит Варант. Ирис, мы должны сейчас же уйти. Не называй меня этим именем. Я оттолкнула Рихтона, сама отступила на шаг, чувствуя, как груди разжигается огонь ярости. Никогда не называй меня этим именем. Меня зовут Лоррейн Атрикс. Моего отца убил человек, чье сердце я вырву голыми руками. И сделаю это прямо сейчас. «Нет. Колдун преградил мне дорогу. Тебе сейчас нельзя ошибаться. Как ты не понимаешь?» Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, но фон Логер коснулся моего плеча и что-то прошептал. Мир потемнел слишком резко. Последнее, что я почувствовала, — как начинаю падать. Боль. Ледяная боль и чувство беспомощности. Они пожирали меня изнутри, разрывали на части. Крик рождался в груди, но я не могла закричать. Слезы лились по щекам, обжигая кожу. Но я не могла их вытереть, не могла пошевелиться. «Папа!» Усилием воли, разлепив веки, я резко села и закрыла лицо руками. Мне отрясло от ужаса, от осознания того, что я больше не смогу увидеть его, поговорить, обнять. Я больше ничего не смогу. Я проиграла. Мы проиграли. Выдохнув, сквозь сомкнутые зубы я прошипела. «Они поплатятся!» «За все поплатятся!» «Я клянусь!» Магия рванула наружу, поддерживая мое обещание. Обещание, которое я сдержу, несмотря ни на что. Его я сдержу даже ценой собственной жизни. Нет, мне не полегчало, меня не отпустило. Меня все еще знобило от эмоций, мысли разбегались в стороны. Но я, наконец, смогла убрать от лица руки и осмотреться. Место, в которое меня перенес некромант, после того, как совершенно нагло усыпил, было незнакомо. Хотелось открыть портал, вернуться домой а потом посетить самого императора, отнюдь не с дружеским визитом. Я вновь обвела взглядом комнату, которая раньше явно была спальней. Стены обвешали, растеряли камни, покрылись толстым слоем пыли. Окна оказались забиты досками и укрыты магией. Из мебели тут стояла одна только кровать, на которой я сидела. Я только чувство было такое, будто ее сюда перенесли не так давно». Встав с постели, я шагнула к двери и совершенно не удивилась тому, что она оказалась закрыта. Рихтон Логер не стал создавать антимагическое поле, зато провернул ключ в замке. Злость накатила новой волной, только в этот раз она направлялась на другого человека. От слабости подкосились ноги. Но я устояла, вцепившись побелевшими пальцами в косяк. Прошептала слова заклинания, коснулась двери. Замок звонко отщелкнул, дверь открылась. Не знаю, почему я не ушла порталом, почему не вернулась домой. Ноги сами понесли по темному, широкому коридору. Сложно было сказать, сколько часов я провела в беспамятстве. Окна везде закрыты досками и чарами. Пакелы на стенах не горели. Казалось, что я очутила в заброшенном доме. Но потом... Именно. Голос я узнала сразу же. Мунт. Выдохнула, делая шаг вперед и прислушиваясь. Ты не понимаешь. Анир. Я направилась в ту сторону, откуда раздавались голоса. Сердце предательски стучало, охватило чувство, будто я это уже переживала. Ведь не так давно я уже шла по коридору дома к братьям, собиралась их мирить, разнимать, убеждать, что дело не стоит ссоры. Сейчас же? Сейчас я шла к ним за поддержкой. Не знаю, как тут оказался Иоанн Рэмунд. Нет, это совершенно неважно не сейчас, я просто хочу их увидеть, хочу обнять, хочу почувствовать поддержку семьи, моей семьи. Остановившись у одной из потрескавшихся от времени дверей, я успела только коснуться ручки, когда сердце разлетелось на куски от услышанного. «Она на мне сестра!» Слова Анира ранили так глубоко, что перед глазами потемнело. Я вцепилась в проклятую ручку только чтобы стоять на ногах, а его слова нагоняли меня за опозданием били плетьми по спине, заставляя вздрагивать. «Она не Лоррейн Атрикс, она Девальда, та, из-за которого погибла наша настоящая сестра!» Так его отец принес жертву. Это она его убила, Мунт. Она виновата в смерти нашего отца. Я прикрыла глаза и запрокинула голову. Не существует в мире слов, чтобы описать мое состояние. Уничтожение. Испепеление. Холод и одиночество. Они не отпускали меня, сжимали в удушающих объятиях. Думаю, что говоришь. Голос Мунта звучал, как всегда, здраво. Твердо, уверенно. Вот только легче от этого не становилось. Как ты можешь так думать? «Анир, как смеешь, нам всем больно, всем плохо». Император отобрал нас отца, жестоко и неожиданно. «Неужели ты сейчас хочешь потерять и меня, и лоре «Ее зовут Нила Рейн», — выплюнул Анир. «Она Эрис де вальда Надежда королевства билонд Королевская кровь. Последняя из рода. Она не наша сестра, Монт». Я не могла видеть через стены, но зажмурилась в ожидании удара. Как тогда, когда один из братьев поднял руку на другого, Мне не хотелось верить в повторение истории, даже сердце замерло. Но звук удара действительно последовал. Что-то упало, разбилось об пол, послышалось пыхтение. А я смогла только прислониться лбом к закрытой двери, не в силах преодолеть эту границу. Я не их сестра, не дочь Риона Атрикса и Кин Атрикс. Они пожертвовали своим ребенком, послушались приказы короля и приняли меня, воспитали, растили, любили, как свою. Как родную. Ни разу не выделили меня никаким образом. Мама всегда улыбалась, когда меня видела, прижимала к себе, когда я была маленькая, целовала на ночь и желала приятных снов. Каково ей было? Как это знать, что целуешь не родного ребёнка, что тебе пришлось подчиниться приказу очередного человека в короне. Я уже не плакала. Слёзы кончились, внутри было пусто и темно. И только зарождающаяся искра злости постепенно разгоралась все ярче, становилось сильнее, жарче. Именно она позволила, если не взять себя в руки, то хотя бы пересечь эту треклятую границу. «Хватит!» — я толкнула дверь и взмахнула руками. Близнецов раскидала в стороны. Анир отлетел к стене, вовремя затормозил и прижал ладонь к разбитой скуле. Мунда отшвырнула к окну. Он ударился боком о подоконник, но тут же вскочил на ноги, готовясь продолжить драку. «Хватит!» — повторила я, переводя взгляд с одного на другого. «Что вы тут устроили? Ведете себя как малолетние глупцы? Думаете, отец хотел бы вас такими видеть? А ты?» Я повернулась к Аниру. «Если ты так хочешь, то пусть я буду тебе не сестра. Это ведь не я учила тебя читать, не я показывала азы магии, рискуя головой». «Не я помогала с поступлением в высшую школу решала проблемы, чтобы они не дошли до отца. Это все делала не я. Не потому, что люблю вас обоих. Нет. Я тебе не сестра, Анир. Пусть будет так. Но он...» — указала на Мунда. «Все еще твой брат. Твой единственный родственник. Твой близнец. Как ты можешь так разговаривать с ним? Как вы оба можете поднимать друг на друга кулаки? И этому вас учили родители». «Такой пример показывали!» Я срывалась на крик, легкий обжигал от нехватки воздуха, но с каждым словом становилось легче, с каждым упреком я чувствовала себя свободнее. «Решение принимать вам», — припечатала я. «Мое имя лорейн Атрикс, и только вам решать, сестра я или чужой человек». Развернулась и шагнула в коридор. Хлопнула дверью, ноги понесли по коридору дальше. Я завернула в неглубокую нишу. Прислонилась спиной к стене и съехала по ней вниз. Сил больше не было. Их даже не хватало на то, чтобы просто дышать.